Глава двадцать вторая. Кинжал. Дядя Казимир задумчиво потер бровь, бросил быстрый взгляд через плечо, и, убедившись, что их никто не видит и не слышит, переступил через порог, после чего мягким кошачьим движением затворил дверь. И странное дело, теперь она даже не скрипнула. «Как ты догадалась?» — с любопытством спросил он. «Вы с самого начала говорили о кинжале». Хотя другие употребляли слово нож, объяснила Маля, если человека зарезали, речь обычно идёт о ноже, тем более что кинжал не такое уж частое слово, и к тому же немного литературное. Неужели, пожал плечами Казимир, напоминаю тебе, если ты забыла, что русский вообще-то не мой родной язык, и все эти нюансы я могу не чувствовать. Вам достаточно месяца общения, чтобы на любом языке заговорить как на своём родном, парировала Амалия. Так что не пытайтесь бить меня в столку. Даже доктор Гастинцев не сразу определил, что речь шла именно о кинжале, но вы говорили только о нём. Значит, вы его видели. А раз так, вам должно быть известно, что с ним стало дальше. Где он? В гостиной, в старом комоде, третий ящик сверху. Амалия сделала движение к двери. Там сейчас управляющий сидит. Лучше потом, когда он уйдёт. Но ваш рассказ я желаю услышать сейчас, ответила Маля, делая упор на последнее слово. И не вздумайте что-нибудь от меня утаить. Тогда я, пожалуй, сяду, спокойно ответил Казимир и, как всегда, выбрал для себя лучшее место, в глубоком уютном кресле, спиной к окну, чтобы солнце не слепило глаза. Амалья опустилась на стул, мрачно косясь на своего непредсказуемого родича. — Как тебе известно, мы ехали по дороге. Твой отец собирался подбросить меня к Кочубеям, а сам отправился бы в Полтаву. Но тут он заметил на ветке шаль Луизы, встревожился, и мы отправились ее искать. Во враге мы обнаружили ее труп. Казимирчик слегка поморщился. Твой отец уехал, а меня оставил сторожить ее тело. Не буду тебе говорить, о чём я думал, видя в двух шагах от себя изуродованное тело женщины, которая совсем недавно вешалась мне на шею и была полна жизни. Я походил туда-сюда, чувствуя себя не в своей тарелке. Под ногами у меня шуршали прошлогодние листья, где-то кричала кукушка, солнце светило сквозь ветви деревьев над аврагом. И тут я увидел, как в солнечных лучах что-то блеснуло. какой-то небольшой предмет рядом с телом. Я подошёл и вытащил из листьев кавказский кинжал, испачканный кровью. Я сразу же узнал его по насечке на рукояти. Это был кинжал твоего отца. Как уверял он, недорогая безделушка, подарок от кого-то из товарищей по полку на именины, кажется. Твой отец им не дорожил, засунув в какой-то ящик и забыл о нём. И тут я окончательно понял, — Почему тело Луизы оказалось в вашем овраге? — Потому что и убили кинжалом моего отца? — спросила Амалия, дернув ртом. — Совершенно верно. Если тело найдено на твоей земле, ты еще можешь утверждать, что ты ни при чем, и убийца притащил его сюда нарочно. Но если и орудие убийства принадлежит тебе, никто не поверит, что это случайность. Любой следователь прежде всего начнет выяснять, Какие отношения у тебя были с жертвой? И что бы он ни нашёл, это будет лишним доказательством против тебя. А какие отношения были у моего отца с Луизой? Никакие. Но он мужчина, она женщина. В данных обстоятельствах этого бы вполне хватило, поверь. И даже если бы он доказал, что она его не интересовала, ничто не помешало бы доктору Гастинцу проговориться, что он видел, как Луиза За 2 дня до смерти вешалась мне на шею. Ты скажешь, что это не повод, чтобы её убивать, но фантазия у людей работает вовсю, и именно тогда, когда не надо. Что если я собирался жениться на Ольге, но у меня интрижка с Луизой. Она пригрозила рассказать всё Ольге, и я из-за этого её убил. Поэтому я решил не искушать судьбу. Я выглядел, убедился, что меня никто не видит, и спрятал кинжал во внутренний карман. Я хотела бы прояснить один момент, вмешалась Амалия. Вы уверены, что кинжал был брошен рядом с телом, а не торчал в ране? У меня хорошая память. Он лежал рядом с телом. Не понимаю, почему, заметила Амалия, хмурясь. Если рассуждать логически, то кинжал должен был торчать в последней ране, которая была им нанесена. Возможно, Макраусову было удобнее перевозить тело без торчащего в нём кинжала, спокойно заметил Казимир, и Лён вытащил кинжал машинально, не соображая, что делает. Объяснений может быть предостаточно. Что вы сделали после того, как спрятали кинжал в карман? Ничего особенного, по правде говоря. Я как следует осмотрел всё вокруг, чтобы убедиться, что больше никаких улик против нас нет. Затем я сел на какой-то камень и стал ждать, когда вернётся твой отец. Я собирался как можно скорее вернуться домой, вычистить кинжал и вернуть его на место, пока никто ничего не заметил. Но не тут-то было. Как только я увидел лицо следователя, я сразу же понял, что мне надо быть очень осторожным, потому что если он что-то заподозрит и догадается меня обыскать, нам конец. Поэтому я стал ворчать. Мол, почему нас не отпускают? Я хочу играть в карты с Виктором, у них дома отличное вино и убийство вовсе не повод для того, чтобы не обедать. Понимаешь? Доверительно прибавил Казимир. Когда люди считают тебя бездушной сволочью, с ними легче иметь дело, потому что они ничего от тебя не ждут. Вы, очевидно, ждёте, чтобы я похвалила вас, сердито сказала Амалия. Но я слушаю вас и просто не верю своим ушам. Вы утаили главное у Лику по этому делу? Да, утаил, кивнул её собеседник. И ничуть об этом не жалею. Тебе, конечно, рассказывали, какой травле подвергся Макраусов и семья Кочубеев из-за убийства Лиземан, но ты даже не представляешь, как всё было на самом деле. А мир с тем Макраусовым и тем более Кочубеей, не последние семьи, не то, что в губернии, а вообще в Российской империи. А теперь подумай, что было бы, если бы в убийстве стали обвинять твоего отца или меня. Все домыс и сплетни, грязь и клевета, которые обрушились на Макраусова и Надежду Кочубеев, обрушились бы на нас. В том числе на твоего отца, и нам было бы нечего противопоставить этому валу презрений и насмешек, потому что у нас нет ни денег Макраусовых, ни известности Кочубеев. И закончилось бы тем, что твой отец застрелился бы, не вынеся позора, а старый генерал умер бы от горя, и все бы сочли, что так и должно быть. Тебе бы пришлось расти с клеймом дочери-убийцы, а твоя мать шарахалась бы от людей до конца своих дней, и все потому, что один мерзавец или его потаскуха решили ловко обтяпать убийство, использовав чужой кинжал. Подумай об этом, прежде чем обвинять меня в том, что я что-то сделал не так». По правде говоря, Амали очень хотелось сказать, что дядя был неправ, ещё как не прав. Но её душа словно раздвоилась. Она не любила Казимира, но будем справедливы. Его доводы выглядели не то что вескими, они казались попросту неоспоримыми. Он скрыл улику, чтобы спасти семью и добился своего. Но может быть, он всё-таки чего-то не договаривал? Мама знает. спросила Амаля. Нет, я никому ничего не рассказывал. У одного человека ещё есть шанс сохранить всё в тайне, но то, что знают двое, может узнать кто угодно. Я вернулся домой, у себя в комнате тщательно вычистил кинжал, положил его обратно в ножны и убрал на прежнее место. Тряпки, которыми я его чистил, я уничтожил, чтобы не оставлять следов. А ножны были на месте. Да, они остаревшие ящики комода. Тот, кто хотел убить Луизу, взял только кинжал. И ты не представляешь, кто это мог быть? Нет, но я, может быть, знаю, когда он позаимствовал тот кинжал. За неделю до убийства Луизы мы отмечали менины обоих Константинов, твоего отца и брата. Было много гостей, приехали самые разные люди. Возможно, именно тогда Макроусов или его любовница Заглянули в ящик, увидели кинжал и сообразили, что он им подойдёт. Они оба были в числе гостей. И ты так никому и не сказал про кинжал? Даже не намекнул? Нет. Я уже объяснил тебе, почему я решил молчать. Я не могу поверить, буркнула Амалия, что человек с вашим характером мог молчать 20 лет. 20! А тайна, которая имела такое значение. Неужели у вас не закралось даже тень и сомнение? Неужели вы никогда не подозревали, что к убийству может быть причастен кто-то из нашей семьи? Кто? Я не убивал, и мне не надо никаких доказательств, чтобы знать, что этого я не делал. Генерал вообще не покидал усадьбы. Хочешь сказать, что я мог подумать на твоего отца или на мою сестру? Значит, вы не задавали себе вопросов по их поводу? Конечно, не задавал. скинул соказимир вопрос подразумевает что человек чего-то не знает и хочет узнать ответ я знал что сестра не могла убить луизу я знал что твой отец тоже тут ни при чём ни у кого из них не было причины желать зла луизе и уж тем более убивать её потому что для них она просто не существовала как бы я ни относился к браку я видел что твой отец обрассовой семейнин Ему никто не был нужен, кроме Аделаиды. Будь дела иначе, я бы отсоветовал ей выходить за него замуж. А она спрашила ваше мнение. Кого ещё она могла спрашивать, если ты забыла? Напоминаю, что я единственный близкий ей человек. Тут у Амалии заныл висок. Она знала, что люди нелогичны, непоследовательны и непредсказуемы. Но дядя Казимир оказался непредсказуемым настолько, что застиг её в расплох. Подумать только, она искренне считала его недалёким типом, болтуном, ловялисом, не заслуживающим доверия и вообще личностью, которая не приносит никакой пользы и хорошо ещё, если не приносит вреда. Я никогда не смогу сказать об этом Луизе, в сердцах проворчала Амале, растирая лоб. Я имею в виду Кенжа подумать только, что она сидит сейчас у себя, а предмет, который убил её мать, находится в соседней комнате, и она даже не подозревает об этом. Её мать убил вовсе не предмет, а человек, возразил Казимир. Кинжал ничего не значит без руки, которая его направляла, и я советую тебе об этом не забывать. Вы из-за кинжала так занервничали, когда Луиза пришла к нам тогда в Петербурге, спросила Маля, Я сначала решила, что вам неприятно вспоминать о преступлении. Но из-за кинжала, и вообще из-за всего, я ей не верю, — коротко промолвил дядя. — Луизе? — Почему? Что вы имеете в виду? — Сам не знаю, но я ей не верю. У тебя есть одна черта твоего отца — безоглядно доверять человеку, который вызвал твою симпатию или сочувствие. Он точно так же отнесся к моей сестре. Впрочем, это к делу не относится. Так вот, всегда держи в уме: все врут. И эта трепещущая девица, якобы добивающаяся справедливости, тоже. Почему? Якобы. Я всегда считала и до сих пор считаю, что её порыв более чем оправдан, а я нет, отрезал Казимир. Никогда, слышишь, никогда не поддавайся на высокие слова, потому что за ними всегда скрываются низкие стремления. Человек легко требует справедливости, если считает, к примеру, что ему должны миллион, но он сразу же умолкает, если по справедливости его должны повесить. Он холодно сощурился, и лицо его в этот момент было вовсе непривычным для Амали лицом добродушного, недалекого, безалаберного человека. Из-под этой маски неожиданно выглянул кто-то совсем другой, собранный и жесткий, кому было под силу обвести вокруг пальц опытного следователя и 20 лет хранить секрет, который мог погубить его близких. Если она дочь Луизы, она дрянь. Если она дочь Макраусова, она дрянь в двойне. А если она дочь Виктора Кочубея, она ничуть не лучше. Вспомни мои слова, когда выяснится, что она собой на самом деле представляет. Может быть, «Вам просто трудно поверить в то, что кто-то может действовать без задних мыслей?» Не выдержала Маля. «По-моему, она просто чистой душой человек, который...» «Э, нет!» — воскликнул Казимир. «Прости меня, но ты путаешь чистого человека и чистюльку. Чистый человек может общаться с ворами, мошенниками и даже с убийцами, но грязь к нему не прилипнет. Чистюлька...» Шарахется-то от всех не потому, что он такой высокоморальный, а просто потому, что он слаб. Достаточно одного крошечного пятна, и он пропал. Осознание своей слабости ключ к силе, как сказал один писатель, проворчал Амалия. Это ты сама только что придумала, хмыкнул Казимир. Конечно, надо знать свои слабости, но только для того, чтобы не позволить кому-то ещё ими воспользоваться. А что касается этой особы, то запомни мои слова. В конце концов она приберёт к рукам деньги Макраусова, уедет из России и благополучно забудет о твоём существовании. Вот увидишь, она даже открытку на Рождество тебе не пришлёт. Не буду спорить, потому что это попросту бессмысленно, сказала Амалия, поднимаясь с места. В любом случае время покажет. Хочешь, в Пари? спросил Казимир на золотой Это тебя не разорит, а мне будет лишь не повод проверить, не разучился ли я разбираться в людях. На что держим пари? поинтересовалась Амалия, сверкнув глазами. На то, что Луиза заполучит деньги Макраусова, или на то, что она не пришлёт мне открытку на Рождество? Насчёт открытки. Тогда считайте, что мы договорились. Амалия спытующе посмотрел на своего дядю. Вы больше ничего не хотите мне рассказать? У вас был какой-то странный вид, когда вы прибыли с Николаем Дмитриевичем. Неужели? — удивился дядя. Хотя, ты знаешь, в этом нет ничего удивительного. В молодости я был легок на подъем и мог без хлопот переезжать из губернии в губернию, а сейчас меня раздражает даже мысль о том, что куда-то надо ехать. Наверное, я старею, да? Он заговорил о том, что было бы... Менее всего интересно его молодой собеседнице, а перемены, которые происходят в человеке по мере того, как он стареет, и увлечённо развивал эту тему до тех пор, пока баронесса фон Корф не ускользнула из комнаты.